Глава 7. Кэролайн Колдуэлл мастерски извлекает мозг из черепной коробки. Она делает это быстро и методично, получая в итоге мозг целиком с минимальными повреждениями. Она так в этом поднаторила, что могла бы провести эту операцию даже во сне. На самом деле она не спала уже 3 дня, а глаза её так зудят, что тереть их не имеет никакого смысла. Но ум ясен, если только вовремя отделять галлюцинации от реальности. Она знает, как это делать. Она будто наблюдает за собой со стороны, восхищаясь виртуозностью своих действий. Первый разрез делается в задней части затылочной кости. Острый скальпель легко проходит по месту, которое сел крик открыла для неё, сбрив волосы и растянув кожу, чтобы были видны мышцы. Идеально прямая линия разреза проходит по самой широкой части черепа. Тут важно иметь достаточно места для работы, чтобы не раздавить мозг или не потерять его часть, когда будешь доставать. Ё скальпель путешествует по черепу, как смычок по струнам скрипки, через теменную и височную кости, сохраняя разрез идеально ровным, пока не доходит наконец к надбровным дугам. В этот момент прямая линия перестаёт иметь значение. Это место помечают X. Доктор Колдуэлл Делает разрез от верхнего левого угла в правый нижний, а затем из нижнего левого в верхний правый. Два глубоких надреза пересекаются прямо между глаз подопытного. Мерцание глаз в молниеносной сакаде. Фокусировка и расслабление в многочасовой напряжённой работе. Подопытный мёртв, но патоген, который управляет его нервной системой, нисколько не напуган тем, что потерял управление телом. Он до сих пор капитан этого тонущего корабля и знает, чего хочет. Доктор Колдел углубляет разрезы, пересекающиеся в передней части черепа, потому что пазуха субъекта в состоянии аффекта удваивает толщину кости в этом месте. Затем он накладывает скальпель и берёт отвёртку из набора её отца, который он получил в подарок от издательства Readers Digest более 30 лет назад. Следующая часть операции очень трудна и требует большого мастерства. Она прощупывает разрезы и концом отвертки, слегка раздвигая их. Здесь главное — не задеть отверткой мозг. Подопытный вздыхает, хотя кислород ему больше ни к чему. «Скоро закончим», — говорит доктор Колдуэлл, и спустя секунду чувствует себя глупо. Эта фраза не имеет никакой ценности с медицинской точки зрения. Она видит, что... Силкрик наблюдает за ней с почти нескрываемой улыбкой. Оскорблённая, она щёлкает пальцами, делая Силкрик знак, чтобы та снова передала ей скальпель. Теперь её работа требует ювелирной точности. Ощупав череп концом отвёртки, нужно понять, где разрезы не так глубоки, как нужно, и обновить их скальпелем, постепенно выравнивая верхушку черепа в один свободно лежащий кусок. Самая сложная часть теперь пройдена. Поднимая переднюю часть черепа, Колдул освобождает её от мозговых нервов и кровеносных сосудов при помощи скальпеля номер 10, пока она не начинает отходить свободно. После того, как показывается спинной мозг, она отрезает и его. Но она не пытается вытащить весь мозг сразу. Теперь, когда он свободно лежит в черепной коробке, она отдаёт скальпель доктору Селкрик и берёт курносые плоскогубцы, при помощи которых — очень осторожно удаляет острые кости, гордо торчащие из отверстия, сделанного ею в черепе. Сложно представить, как мозг может пройти через этот импровизированный люк. Попробовать ещё раз. Сейчас она поднимает его, аккуратно держа кончиками пальцев снизу, и кладёт, очень осторожно, на разделочную доску. Подопытный номер двадцать два, которого звали Лиом, Я слёбы, конечно, признаёт идею давать имена этим существам, продолжал смотреть на неё. Но это не значит, что он был жив. Доктор Колдол считает, что смерть наступает, когда патоген через кровь попадает в мозг. То, что остаётся, несмотря на слабое биение сердца, около 10 ударов в минуту и способность разговаривать, уже нельзя назвать человеком. Этому существу можно дать любое имя, мужское или женское. Но это паразит. Паразит, чьи потребности и инстинкты кардинально отличаются от человеческих, является очень прилежным управляющим. Значительная часть органов продолжает работать под его давлением даже без связи с мозгом, который вот-вот разрежут на тонкие ломтики и зажмут стеклянными пластинами. Может вытащить оставшуюся часть спинного мозга. Спрашивает доктор Селкрик. Этот умоляющий тон вызывает презрение у доктора Колдуэлл. Она похожа на нищего, просящего не деньги или еду, а милостыню, не заставляя меня делать ничего мерзкого и тяжёлого. Доктор Колдуэлл готовит бритву и даже не оборачивается. Конечно, вперёд. Она обесцеремонно даже угрюма, потому что эта часть процедуры оскорбляет её профессиональную гордость. Это единственное, что может заставить её пригрозить кулаком несуществующему богу. Она читала о том, как мозги разрезали в старые добрые времена, ещё до катастрофы. Тогда был прибор под названием АСУ автоматизированный станок с ультрамикротомом. При помощи алмазного лезвия он позволял получать сверхтонкие срезы биологической ткани, в том числе и мозгов, толщиной в несколько десятков нанометров. Тридцать тысяч срезов в одном миллиметре. Лучшее, на что способна гелиотина доктора Колдейл, не смазывая и не повреждая хрупкие структуры, на которые она хочет посмотреть, всего лишь десять срезов в одном миллиметре. Позовите Роберта Эдвардса, Элизабет Блэкберн, Гюнтера Блобеля, Кэрол Грейдер да любого молекулярного биолога, получившего Нобелевскую премию, и посмотрите, что они смогут сделать. Колдол уверен, что у неё или у него был автоматизированный станок ультрамикротом, трансмиссионный электронный микроскоп ТМ05, система визуализации живых клеток и целая армия аспирантов, стажёров и лаборантов для тупой рутинной обработки данных. И всё это для того, чтобы лауреат Нобелевской премии мог спокойно танцевать вальс со своей чёртовой музой под луной. Она её в руках, пока она пытается спасти мир, Как будто бы варежки вместо хирургических перчаток. У неё был однажды шанс сделать всё стильно. Ну и из этого ничего не вышло, и вот она здесь. Одна, но зато сама себе начальник. Продолжает бороться. Несчастная жалоба сел крик вырывает её из бесцельных мечтаний. Спиной мозг разрывается, доктор, начиная с двенадцатого позвонка. Брости его Бормочет она, даже не пытаясь скрыть своё презрение.